Мы с Асей развернули целую кампанию по поиску Имина. Я была уверена, что отчим попал в аварию и находится в какой-нибудь больнице. В тяжелом состоянии, раз не мог со мной связаться. Мы начали обзванивать все медицинские учреждения, и в какой-то момент нам повезло. В одну из больниц поступил Такаев с острой болью. Жив. Вне себя от страха за любимого мужчину и радости от того, что он жив, я попросила Руслана, Асиного парня, отвезти меня в тот город, где сейчас находился отчим. Я так переживала, что чуть не изгрызла себе ногти, хотя такой привычкой никогда не страдала. Наконец мы остановились у больницы. Русланчик узнал у медсестры на посту, где лежит Эмин, и можно ли к нему сейчас войти. Узнав, что мы приехали издалека, нам разрешили быстрое посещение. Я влетела в палату и тут же встретилась глазами с отчимом. В груди загорелось и запекло, в горле застрял ком. «Лиза, ты как тут оказалась?» – спросил он, смешно наморщив лоб. «Я нашла тебя!» – бросилась к нему. Взяла его за руку и, наклонившись, поцеловала в колючую щеку. Он лежал на кровати, одетый в смешную больничную робу и сжимал в руке телефон. «Я тебе звонила, а ты трубку не берешь, проворчал он. «Думал, что все кончено, и ты больше не хочешь меня знать. Накрутила себя, решила со мной порвать. Извини, в суматохе забыла бросить в сумочку телефон, спешила к тебе». В палату просочился Руслан и сказал, «Здравствуйте, дядя Эмин». «Здоров, племяш. А ты как тут оказался?» «Я же тебе рассказывала, что он с Асей встречается», ответила за парня. «Я не смогла находиться в неведении и решила приехать сюда. Вообще не понимаю, что с тобой случилось. Почему ты оказался в больнице?» «Рус, выйди ненадолго. Нам с Лизой поговорить нужно». Рахманов кивнул и закрыл дверь с обратной стороны. В палате на несколько секунд повисла гнетущая тишина. «Мне сделали экстренную операцию», – сказал отчим. «И что же теперь будет?» «Я накрыла рот ладонью. Ты больше не сможешь иметь детей, да?» Врач сказал, что смогу. «Прости меня, Лиза, я мудак конченый, ненавижу себя». И Мин ударил по матрасу кулаком. Вены на его сильных руках вздулись, а губы стянулись в нитку. «Почему ты так говоришь?» Шмыгнула носом, стараясь не расплакаться от жалости к нему. «Прооперировали, боже мой, теперь он будет относиться к себе безжалостно из-за своего недостатка». «Я кретин, который хотел принудить и подкупить тебя, жизнь тебе сломать. Я ублюдок и просто недостоин тебя. Уходи от меня, Лиза. Не будет тебе счастья с таким, как я». Крупные слезы покатились из моих глаз. «Он просит бросить его, а я не могу, не могу. Умом понимаю, что он правду говорит». Не любит меня Эмин, использовал в своих целях, но что-то пошло не так, и теперь ему стало стыдно. Раскаивается и смотрит на меня жалостливо. «Нет», – покачала головой, – «пожалуйста, не надо так». Я был обманут, Лиз, твоей матерью. «Что она сделала? Изменяла тебе, да?» Закусила до боли губу. «Не только это, но и еще кое-что похуже. Она хотела лишить меня яиц вместе с докторишкой». Как? Зачем? Потому что она, сука. Даже я понимала, что это перебор, что-то тут не так. Моя мама хоть и непростая, эгоистичная женщина, причинять физический вред своему мужу не стала бы. Я так понимаю, что это подсудное дело, а мама проблем с законом панически боится. Может быть, к заговору причастен мамин любовник? Неизвестно ведь, что он за человек и на что способен. Имин, ты в этом уверен? Не стоит ее защищать, Лиза. Это слишком жестоко, она не могла. Могла. Это Ольга посоветовала мне доктора, который поставил неверный диагноз. Вся эта срань с временем, отпущенным на зачатие сына, Галима туфта для отвода глаз. Докторишка знал, что у меня не получится посеять семя, потому что жена пила противозачаточные таблетки. И самое страшное, у них все бы получилось, если бы у меня не случилось в дороге обострение. «Я чудом спас свои яйца, просто чудом!» Все это страшно слышать! Ты был так подавлен из-за болезни!» Опухоль у меня действительно была, но очень маленькая, не угрожающая семенникам. Я поцеловала его ладонь, а потом приложила ее к своим мокрым щекам. «Бросай меня, пока не поздно!» – потребовал отчим. «А если поздно?» «Что ты хочешь этим сказать?» «Я могу быть беременной от тебя!» «Если это так, то я буду счастлив!» А что дальше? Заберешь малыша, отправишь меня учиться в другой город? Я всхлипнула и отпустила его руку, но Имин не хотел разрывать наш тактильный контакт и ухватился за мои пальцы. Откуда такие мысли? нахмурился он. Твоя мать и ее сестры уже все решили за нас. Что они решили? Имин поднес губам мою ладонь и поцеловал каждый пальчик по отдельности. Что ты остаешься в браке с моей матерью, а я пошла вон. Мои губы задрожали, а из глаз вновь полились горькие слезы. Не слушай никого, я не дам тебе в обиду. Иди сюда. Имин притянул меня к себе и крепко обнял, уложив мою голову себе на грудь, затем погладил по распущенным волосам и поцеловал в лоб. Если ты беременна, я женюсь на тебе. А если нет, посмотрела ему в глаза. Тогда я предприму еще одну попытку заделать тебе ребенка. И еще одну, и еще. А потом все равно женюсь.